Что ж, тогда правила остаются теми же. Ни один продукт современной технологии не должен вноситься в мир. Понятно? Понятно. А ученые не должны знать ни об одном из случаев, которые мы только что обсуждали. «Нет, нет, разрази меня гром, я же профессионал». Вот и отлично, одобрила подчиненного Крамер. Она проводила его взглядом. Боретто был явно обижен, но тем не менее собирался совершить переход. Они всегда так поступали, в конце концов. И правило тоже было важным, подумала она. Несмотря на то, что Дониджер любил при случае произнести небольшую речь, в которой утверждалось, что историю изменить нельзя, Доподлинно да этого никто не знал и не хотел рисковать проверкой этого на практике. Они не хотели доставлять в прошлое современное оружие и другие предметы, созданные развитой технологией, а также пластик. И никогда не делали этого. Стерн и его товарищи по экспедиции сидели в креслах с высокими спинками. На стенах помещения висели карты. Сьюзен Гомес, та самая женщина, которая недавно на их глазах совершила путешествие в аппарате, говорила в бодрой, энергичной манере, которая, правда, казалась Стерну чересчур торопливой. «Мы направляемся, — сказала она, — в монастырь Сен-Мер на реке Дордонь в юго-западной Франции. Мы прибудем туда, — 8.04 утра, в четверг, 7 апреля 1357 года. Таким числом датировано послание профессора. Нам это на руку, потому что именно в этот день в кастергарде состоится турнир, на который соберется множество народу со всей округи, и мы будем не слишком заметны. Она указала на одну из карт Просто для того, чтобы легче сориентироваться, монастырь здесь. Кастергард находится на другом берегу реки. Вот тут, на скалах выше монастыря, расположена крепость Ларок. Есть вопросы? Слушатели дружно помотали головами. Хорошо. Ситуация в области несколько неопределенная. Как вы знаете... Апрель 1357 года приходится примерно на 20 год Столетней войны. Прошло семь месяцев после того, как англичане одержали победу при Пуатье и взяли в плен короля Франции. Французский король содержится в заточении в ожидании выкупа, а Франция без короля охвачена волнениями В настоящее время... Кастельгард находится в руках сэра Оливера де Ванна, британского рыцаря, родившегося во Франции. Оливер завладел также и крепостью Ларок и укрепляет ее защитные сооружения. Сэр Оливер – неприятный тип, прославившийся своим плохим характером. Его называют «мясником из кресси» за жестокость, проявленную в том сражении. «Значит, Оливер сейчас держит в руках оба города?» – спросил Марек. «В данный момент – да. Однако группа рыцарей-ренегатов во главе с лишенным духовного сана священником по имени Арно де Сорволь, прозванным архипастырем», – добавил Марек. «Совершенно верно, архипастырем приближается к этому району, и, несомненно, попытается захватить замки Оливера. Мы полагаем, что архипастырь находится еще в нескольких днях пути. Но сражение может вспыхнуть в любое время, так что мы будем действовать как можно быстрее. Она перешла к другой карте большего масштаба. На ней были выделены монастырские строения. «Мы прибудем приблизительно сюда», на опушку леса Сен-Мер. Из этой точки мы сможем непосредственно разглядеть территорию монастыря. Поскольку послание профессора прибыло из монастыря, то прежде всего мы туда и отправимся. Как вы знаете, главная монастырская трапеза происходит ежедневно в 10 часов утра, и профессор, вероятно, будет в ней участвовать. Если нам повезет, то мы встретим его там и вернем домой. Но откуда вам известны все эти подробности? Спросил Марек. Я считал, что в этот мир еще никто не углублялся. Правильно, никто там и не был. Но наблюдатели, находившиеся возле аппаратов, видели довольно много, так что нам кое-что известно о том времени. Еще вопросы? Археологи снова помотали головами. Хорошо. Очень важно, чтобы мы успели обнаружить профессора, пока он еще находится в монастыре. Если он переедет или его перевезут в Кастергард или Ларок, дело станет намного сложнее. Нам предстоит очень трудная миссия. Я рассчитываю, что она займет от двух до трех часов. При любых обстоятельствах мы будем держаться вместе. Если кто-то из нас отобьется от остальных, нужно будет собраться вместе при помощи наушников. Мы найдем профессора и сразу же вернемся назад. Идет? Идет. С вами будут двое сопровождающих. Я и Виктор Баретто. Вон он в углу. Поздоровайся, вик Вторым сопровождающим оказался крепкий и тренированный, неприветливый с виду человек, похожий на отставного моряка. Его сшитое из грубой ткани средневековое облачение больше смахивало на крестьянское и было просторнее, чем одежды археологов. Баретта наклонил голову и помахал рукой в знак приветствия. Было заметно, что у него плохое настроение. «Прекрасно!» — бодро заметила Гомес. «Еще вопросы?» «Профессор Джонстон находится там три дня?» — спросил Крис. «Правильно. Кем его могут считать местные жители?» «Нам это неизвестно», — ответила Гомес. «И самое главное, нам неизвестно, почему он покинул аппарат. У него, вероятно, была для этого причина. Но раз уж он оказался в мире... Ему было бы проще всего выдать себя за писаря или ученого из Лондона, отправившегося в паломничество к Сантьяго де Компостелло в Испанию. Сен-Мер находится рядом с обычным маршрутом паломников, и поэтому ни у кого не вызовет удивление пилигрим, решивший остаться здесь на денек-другой, а то и на неделю. Особенно, если он завяжет дружбу со здешним аббатом. Это настоящая личность. Возможно, профессор так и сделал, а может быть и нет. Мы просто ничего не знаем. Но подождите минуточку, сказал Крис Хьюджис. Разве его присутствие там не изменит местную историю? Разве он не окажет влияние на ход событий «Нет, этого не будет». «Но откуда вы знаете?» «Потому что этого не может быть». «Но как же насчет парадоксов времени?» «Парадоксов времени?» «Чуть растерянно переспросила женщина». «Ну, конечно, вмешался Стерн». «Ну, знаете, человек возвращается назад во времени и убивает там собственного дедушку, и поэтому не может родиться на свет» и снова вернуться и убить дедушку. Ах это! Она нетерпеливо взмахнула рукой. Никаких парадоксов времени не существует. То есть как не существует? Бесспорно, они должны быть? Нет, их не существует, произнес уверенный голос у них за спинами. Обернувшись, археологи увидели дониджера Парадоксов времени не может быть. То есть как, повторил Стерн. Он почувствовал себя задетым той резкостью, с которой был отметен в сторону его вопрос. Так называемые парадоксы времени, сказал дониджер на самом деле не касаются времени. Они касаются представлений об истории, представлений привлекательных, но неверных. Привлекательных тем, что они могут польстить вашему мнению о себе, якобы вы в состоянии повлиять на ход событий. И неверных, так как вы ни в коем случае не можете совершить этого. Вы хотите сказать, что оказать влияние на ход событий невозможно? Нет. Но ведь это не так. Человек может? Нет, человек не может. Легче всего рассмотреть это на примере из современной жизни. Ну, скажем, вы идете на бейсбольный матч. Встречаются Янки и Метрополитенс. Янки наверняка должны победить. Вы хотите изменить результат, чтобы выиграли Метц. Что вы можете сделать? Вы всего лишь один человек в огромной толпе. Если вы попытаетесь пролезть в раздевалку игроков, то вас остановит. Если вы станете прорываться на поле, вас выгонят со стадиона. Любые из обычных действий, доступных вам, закончатся безрезультатно и не окажут влияния на исход игры. Но, допустим, вы решили прибегнуть к более решительным действиям – застрелить питчера Янки. Но в то же мгновение, когда вы достанете оружие, вас, вне всякого сомнения, скрутят окружающие болельщики. Если вам все же удастся произвести выстрел, вы почти наверняка промажете. И даже если вы попадете в питчера, то что из того? На его место станет другой игрок, Не хуже, а то и лучше, и янки все равно выиграют матч. Вы можете пойти по совсем уже экстремальному пути, выпустить нервно-паралитический газ и убить всех находящихся на стадионе. И снова вы вряд ли преуспеете по тем же самым причинам, из-за которых вы смогли как следует выстрелить. Но даже если вам удастся убить всех присутствовавших на матче, вы все равно не измените этим результат игры. Вы можете доказывать, что направили ход истории по другому русу, И, возможно, так оно и будет. Но вы не смогли обеспечить МЭЦ победу. На самом деле не существует никаких путей для того, чтобы изменить ход игры. Вы всегда останетесь тем, кем были прежде зрителем. И этот же самый принцип применим к подавляющему большинству исторических обстоятельств. Отдельно взятый человек способен сделать слишком мало для того, чтобы оказать хоть какое-то заметное воздействие на ход событий. Конечно, большие массы людей могут изменить историю. Но один человек? Ни в коем случае. Возможно, так не уступал Старн. Но я могу убить моего дедушку. И если он мертв, то я не могу родиться. Не могу существовать и во второй раз убить его. А это и есть парадокс? Да, это верно если допустить, что вы на самом деле убьёте своего дедушку. Но на практике может оказаться, что сделать это очень трудно. В жизни много идёт не так, как хотелось бы. Вы можете не встретиться с ним в нужное время. Вас по дороге может сбить автобус. Вы можете влюбиться или оказаться в полицейском участке. Вы можете убить его слишком поздно, после того, как ваш родитель уже был зачат. Вы можете даже встретиться с ним лицом к лицу и обнаружить, что не способны нажать на спусковой крючок. Но в теории, попробовал прервать дони Стэн, когда мы имеем дело с историей, теории ничего не стоит. дони джер Высокомерно взмахнул рукой.